Лис с горы получает недопеска. Господин с горы вернулся в меланхоличное состояние. Едва его оставили в покое. Он сел в углу и принялся вздыхать и бормотать в полголоса жалобы на жизнь. Недопесок старательно подслушивал и не менее старательно докладывал обо всем лису с горы. Он не совсем понимал смысл этих жалоб, но передавал их дословно, думая, что лис с горы сам разберется, он ведь такой умный. Лис с горы всегда хмурился, слушая Чернобурку, но иногда по его лицу пробегала быстрая, едва уловимая улыбка, и тогда он непременно трепал недопеска по голове. Что-то его во всем этом радовало. «Он все бормочет о Вознесении», — сказал недопесок. «Почему лиса так зациклилась на Вознесении? Я никогда не слышал, чтобы лисы возносились на небеса». «И не услышишь», — сказал лис с горы. «Лисы на небеса не возносятся». Это даже несбыточной мечтой считаться не может, поскольку несбыточные мечты притягивают иногда в этот мир чудесные явления и сбываются. «Чудесные явления?» – развесил уши недопесок. «Да, явился же к нам Фэйцинь», – со смехом сказал Лис с горы, и в его глазах что-то сверкнуло. Недопесок не понял, что Лис с горы имел в виду, но спросить не решился. Но чуя, что за этот вопрос Лис с горы его по ушам не потреплет, а скорее уже выдерет за уши. Но очень странно было думать, что хвост чудесное воплощение чьей-то несбыточной мечты. Возносятся только люди? подумав, спросил недопесок. Лисгара ответил утвердительно. Но ведь Фейцин ненавидит людей. Зачем стараться выполнить человечье дело? Недопесок, ты прямо на глазах умнеешь, насмешливо сказал лисгары. Того и гляди, отрастишь второй хвост! Недопесок завилял хвостом, приняв это за похвалу. «Думаю, людей он ненавидит, но не вообще всех, а неких людей», сказал лис с горы сам себе. Недопесок не знал, что такое некие люди. Словарный запас у него был небогат, если сравнивать с высшими лисами. Но он тут же решил, что некие люди – это те, кто травит лис собаками. «Блох им в холку!» – ругнулся недопесок. «Нужно пойти и передушить у этих неких всех кур!» Лис с горы изумленно на него взглянул. Потом расхохотался, поняв ошибку Чернобурки, но разубеждать его не стал. «Ты же не хорек, или твоя мамаша согрешила с хорьком, а? Иначе откуда у тебя черная шкурка?» Недопесок вздохнул. «Должно быть, с кем-то согрешила. А вот интересно, тут же оживился он, с кем согрешила мамаша Куцехвоста?» Лис с горы опять расхохотался. Уж, конечно, Куцехвост казался всем странным, когда появился здесь. «Может, с обезьяной?» «Уй!» – перекосила недопеска. «Это ж надо было на оба глаза ослепнуть, чтобы лесу с обезьяной перепутать. Да и не слишком похож он на обезьяну». «А как же пальцы на лапах? И седалищные мозоли?» – коварно спросил Лис с горы. Недопесок обхватил морду лапами, сокрушенно подвывая. Господину с горы где-то икнулось.